426. Не подготовляться к смерти и существованию после нужно сейчас, а к осознанию жизни своей в обоих мирах, и не когда-то потом, а в настоящее время, знает о том человек или нет, но живет он постоянно и в этом мире, и в том, живет в двух мирах, пока в теле. Когда оно засыпает, переносит сон в мир тот, и живет там особенной жизнью, хотя и не сохраняет память о ней. Это недопущение памятования о пространственном пребывании ни после сна, ни при новом воплощении станет понятным, если сказать, что трудно было бы помириться ему с тяжким существованием в теле, если бы память ему сохранить, а жизни вне тела. Но когда сознание позволяет памятование в той или иной степени остается. Можно способствовать его усилению, если направить на это мысль, сознание есть поле встречи обоих миров. Только человек не отдает себе в этом отчету.